Глава двадцать пятая «Нет, это совсем не интересно», — разочарованно вздохнула Елена. «Я уже было подумала, что все ученики вашей школы такие, как и ты, Максим. В наши времена так сложно найти стойкого мужчину». При этом она указывала на Диму, который с порога попал в облако ее феромонов. «Я не знаю, что это не так, что это не так, что это не так. и сейчас со стекленевшим взглядом безотрывно смотрел в декольте действительно красивой девушки. На меня же, как и всегда, воздействие управляющей борделя никак не отразилось. «Прости, но я уникален по-своему», — развел я руками, извиняющий, улыбнувшись. «И не могла бы ты уменьшить степень своего воздействия, а то у моего друга скоро от твоего вида слюна потечет». «Значит, ты признаешь, что я хороша?» Смеясь только глазами, спросила Елена, посмотрев на меня. «А разве я когда-либо это отрицал?» — невинно улыбнулся я. «Ты прекрасная девушка, с которой однажды кому-то сильно повезет». «Кому-то, значит?» — хмыкнула эта особа, ослабляя действия своей техники. «Прости», — вновь виновато улыбнулся я. «Я, конечно, понимал, что, согласись я поддаться ее чарам, то меня ждала бы незабываемая ночь». Просто я очень сомневаюсь, что на должность управляющей поставили бы ту, кто ничего не смыслит в тех услугах, что предоставляются в этом заведении. Скорее наоборот, она была одной из лучших, и поэтому ей было доверено встречать гостей на входе. Тем более из-за феромонов Лины любой возможный конфликт сразу прекращался, так что она была идеальным кандидатом на эту роль. С их помощью она могла безвредить практически любому буяну. И всё же стоит мне лишь один раз поддаться её уговорам, и наше общение навсегда станет другим, а меня более, чем устраивало наше исключительно деловое сотрудничество. Она, впрочем, считала это каким-то вызовом её женственности и чарам, настойчиво пытаясь склонить меня на тёмную сторону, и она не бросала своих попыток сломить меня, пусть пока результатов и не было. По работать пришёл? спросила управляющая, наконец-то ослабляя действие феромонов. Диме потребуется ещё время, чтобы прийти в себя, но хотя бы он начнёт постепенно отходить от этого состояния. Глядишь, так и постоянным клиентом станет в этом заведении. Девочки соскучились по хорошему массажу? с улыбкой спросил я и тут же продолжил. Нет, в этот раз я пришёл сюда отдохнуть. Можешь предложить что-нибудь из вашего широкого спектра услуг? Для тебя, Максим, что угодно. Соблазнительно провела язычком по губам Лена, жестом подзывая к себе одну из работниц. Ну а что такого? Столько проработать с самим заведением и не воспользоваться их услугами на высшем уровне? Благо я знал почти всех работников, было бы неправильно. Да и надо всё-таки иногда отдыхать, а не проводить всё время за одними изматывающими тренировками. Отдых не менее важен, чем тренировки, и отдохнуть я собирался плодотворно, чтобы с новыми силами приступить к занятиям Можно сказать, это было странно прийти в бордель и не воспользоваться его услугами по самому прямому назначению. Но местные мастерицы могли усладить своего клиента не только в постели. Я бы сказал даже больше. То, что они вытворяли с клиентом в постели, было не самым востребованным среди их услуг. Некоторым практикам банально не хватало компании, человека, который выслушает и, возможно, утешит, а также сможет поддержать интересную беседу. Плутские утехи это не всегда то, что нужно человеку. Точнее, это может не помочь ему действительно расслабиться и отдохнуть. Так что я был более чем доволен оказанными мне услугами и выходил из знакомого многим практикам нашего божественного лабиринта заведения в приподнятом настроении и отдохнув как телом, так и душой. Дима ещё задерживался, но ждать его и не входило в мои планы. Благо, парень достаточно самостоятельный, чтобы самому понимать, чего он хочет. Вернувшееся душевное спокойствие как никогда подходило для того, чтобы продолжить тренировки. Чем я, собственно говоря, и занялся по возвращению в школу. Меня просто каждый раз охватывал дикий восторг, когда под воздействием моей внутренней энергии мы ему контролю поддавалась стихия земли, формирующая сферы. Типа чинились моей воли и носились по самым замысловатым траекториям. Всё это не походило на боевые искусства как таковые, скорее уж на магию. В них ты всё же используешь своё тело, а то, что во время этого руку охватывает, например, пламя, но ну, оно не воспринимается как что-то сильно выдающееся. А вот контроль на расстоянии от себя, когда ты можешь вообще стоять и с туканам управляя техникой на расстоянии. Было что-то в этом, что наполняло мою душу восторгом. Только ради подобного стоило стать покорителем лабиринта. Ещё бы придумать, как уменьшить энергозатраты, а то, увлекаясь, я могу практически полностью осушить свой духовный сосуд. Но всё же добиться идеального исполнения, тратя времени только на тренировках, не выйдет. Поэтому я провёл лишь пару часов в тренировочной комнате, а потом отправился к своим клиентам. Точнее, к одному конкретному мастеру-каживеннику Я обещал ему дополнительные сеансы массажа, но турнир внёс свои коррективы в эти планы. Да и надо проверить, как идёт восстановление работоспособности его рук. В мастерской меня встретил всё тот же парень, что и в прошлый раз. Единственное, что он попросил подождать, пока хозяин лавки доделывает свою работу. Он просил его не отвлекать, пока сам не скажет, что закончил. Я с уважением отнёсся к этой просьбе, решив пока посмотреть на предложенный в этой мастерской ассортимент. Сразу видно, что на чём-то конкретном они не специализировались, так как тут были не только обычные кожаные доспехи, но и различные вариации на их основе. Да и понятно, что к доспехам в том числе приложил руку кузнец, работа которого лишь повышала стоимость этого голого комплекса. Поэтому посмотреть тут было на что, но ничего подходящего для меня здесь не нашлось. Пусть моя одежда и не могла обеспечить высокую степень защиты, но пока что мне не встречалось ничего, ради чего я бы отказался от всех остальных её преимуществ в угоду чему-то более интересному. И вот где-то минут 10 спустя меня позвали внутрь рабочего пространства. Весь покрытый шрамами старик приветливо махнул мне рукой, заодно демонстрируя, что они неплохо его слушаются, чему я был рад. Всегда приятно понимать, что твои усилия были потрачены не зря. и всё сложилось, как ты и планировал. «А вот и ты, парень!» — хмыкнул он, посмотрев на меня. «Я уже думал, ты и забыл про старика!» «Я же обещал, что мы с вами пройдём через несколько сеансов массажа!» — уважительно поклонился я мастеру. «Я был вынужден покинуть город на какое-то время, но сейчас вернулся и готов продолжить работу». «Какой вежливый!» — одобрительно улыбнулся старик. «Ну что же, в первый раз твой сеанс мне, как видишь...» показал он на свой рабочий стол, на котором лежало несколько различных заготовок, сильно помог. Так что надеюсь, остальные окажутся не менее результативными. В данный момент я буду больше времени уделять повреждённым связкам и не думаю, что удастся очень быстро привести их в порядок. Решил я сразу предупредить своего клиента о том, что не стоит слишком многого ожидать от меня. В первый раз мы работали над улучшением общего состояния, но сейчас надо поработать более аккуратно. Сконцентрировавшись на одной из рук, будем решать проблемы по одной, так что мгновенного улучшения не ждите. Понял, кивнул мужчина. В таком случае, давай с правой начнём, чтобы мне с инструментом было ловчей работать. Всё равно левая больше на подхвате, и ей можно заняться позднее. То же так подумал, вновь вежливо поклонился я. Создать подходящую для работы мазь было делом нескольких минут. И вот я принялся разминать руку мастера-кожевника, в который раз я поражался тому, насколько же сильно повреждена была его энергосистема и как он до сих пор мог что-то руками делать. После моего первого вмешательства, разумеется, всё приобрело значительную положительную тенденцию, и тело даже само стало понемногу справляться с восстановлением, но всё было слишком запущено, чтобы полагаться исключительно на естественные процессы. Судя по всему, мастер никогда не уделял внимания состоянию меридиан и чрезмерным усердием раз за разом их повреждал, не давая полноценно восстанавливаться. Это, в свою очередь, приводило к другой проблеме. Некоторые его энергоканалы, повреждаясь, расстались с другими, отчего энергосистема начинала работать неправильно и нарушалась гармоничная циркуляция. И одной из моих задач теперь было в том числе выжечь некоторые участки меридиан, чтобы течение в них стало гармоничным. И пусть тело само пыталось восстановиться после моей помощи, но не всё оно делало идеально. Приходилось вмешиваться, пока сами процессы не укоренились, и пока это можно сделать с меньшими усилиями. Для клиента это, как всегда, напоминало просто массаж, за время которого я проминал каждую мышцу и связку на руке. Но это было лишь поверхностным действием. Пусть и важным в моей работе. Самое интересное происходило в энергетическом плане. Духовная энергия имеет свойство меняться, подстраиваться под то, что происходит с практиком. Так и моя энергия стала, можно сказать, более основательной, устойчивой. Там, где раньше она под напором чужой энергии растворялась в теле клиента, теперь она некоторое время держалась, позволяя мне работать с меньшими затратами собственных сил. Я будто создавал заслон перед естественным током энергии, и пока это не становилось критичным, быстро подправлял мелкие каналы. разъединял или соединял их, нормализуя поток. Разумеется, потом для закрепления результата необходимо было направить духовную энергию клиента по созданным каналам, но работать так стало действительно проще. Тут главное соблюсти баланс и не давать внутренней энергии излишне скапливаться в основных каналах, а то, подобно дамбе, уровень энергии начнёт постепенно повышаться. У моего же клиента и так всё нехорошо с энергоканалами, чтобы их ещё и излишне напрягать. Я не спешил и делал всё основательно, переходя к следующему этапу только когда заканчивал с предыдущим и позволял энергии клиента несколько раз пройтись по новым участкам. Благо мои ощущения чётко говорили, всё ли хорошо или требуется поработать над этим участком ещё, чтобы получить оптимальный вариант прохождения энергии. Работа муторная и утомительная, но я видел, как постепенно у меня всё получается, и это не могло не радовать. Да из одного я подтвердил, благодаря этой работе, что моя духовная энергия не оказывает на мужчину никакого стороннего воздействия, а то пришлось бы ограничиваться исключительно женщинами. Иначе ситуация могла бы стать очень неудобной и компрометирующей. Ещё повезло, что клиент очень стойкий, потому что ощущения крайне болезненные. Я словно делал ему операцию без наркоза, и всё это он стойко терпел, даже не дёрнувшись. Ну, вот и всё. Устал выдохнул я, закончив работать с рукой. Какое-то время вам может быть непривычно действовать этой рукой, она может реагировать несколько не так, как вы привыкли, предупредил я его. Но в целом, спустя несколько дней вы должны привыкнуть к ним, и это не будет доставлять вам большого дискомфорта. "Неплохо, парень", покрутил рукой и пошевелил пальцами мастер. "Какие твои прогнозы на моё восстановление?" "Сложно сказать так сразу", уклончиво произнёс я. Я постараюсь добиться наилучшего результата, но сами понимаете, ваше ранение довольно серьёзное, чтобы надеяться на полное восстановление функционала рук. И даже так, очень хорошо, улыбнулся он. Как я уже и говорил тебе, целители отказались мне помочь, так как не видели, что это принесёт результат. Возможно, они просто посчитали, что придётся приложить слишком много усилий, когда их навыки можно применить для помощи другим, очень осторожно ответил я на это. Не боюсь, парень, рассмеялся старик, верно истолковав мою заминку. Я верю, что среди целителей есть и те, кто мне помог бы, но все люди разные, и возможно, они были и правы, что отказали мне. Ещё раз спасибо тебе, и надеюсь, следующий сеанс массажа наступит быстрее. Как освобожусь, я обязательно к вам зайду. Принимая от него оплату за свою работу, ещё раз вежливо поклонился я.